Глава 3. Света переставления. Эпиграф. Наступает время, когда каждый убивающий вас будет думать, что он служит Богу. Евангелие от Иоанна 16:2. Иисус, сын человеческий и служитель Бога. В кавычках. Земля содрогалась, и небеса плакали о великом злодеянии, только что свершившемся в стране Израиле. 2. Там только что мучили и казнили великого праведника Иссу, в котором обитала душа Вселенной. 3. Воплотившись простого смертного, чтобы сделать добро всем людям и искоренить дурные мысли. 4. Восстановить в жизни мир, любовь и доброту. Так начинается Тибетское Евангелие, изложение жизни Иисуса Христа, записанное на Востоке. Есть в горах на севере Индии буддийский монастырь, называющийся так же, как в древности называли Египет, Хеми. В 1887 году русский ученый Николай Анатольевич, путешествия в тех местах, вынужден был надолго остановиться в нем. Он сломал ногу и пришлось ждать выздоровления, прежде чем отправиться дальше. Но ведь часто так и бывает. Случается какая-то досадная неприятность, и вдруг оказывается, что именно благодаря ей происходит нечто неожиданное и очень важное. Ученый, стараясь не терять даром времени, с помощью одного из лам начал изучать Большую библиотеку монастыря. И тут ему среди разных по содержанию текстов стали попадаться рассказы про одного и того же героя, про видника Иисуса из страны Израиля. Мог ли он тогда оценить во всей полноте важность своего открытия? Рукописи свидетельствуют о том, что Иисус Христос был не мифическим персонажем, а реальным человеком, жившим когда-то на земле. И что он долгое время провел на востоке, в Индии, Непале, Ладаке, Тибете, где учился сам и учил других, исцелял и помогал людям. Воспоминания о нём, дополненные рассказами индийских купцов, поддерживающих торговые связи с Иерусалимом, были записаны на языке пали в середине I века. Во 2 веке эти палиские тексты привезли в Тибет, перевели, и их копии разошлись по некоторым буддийским общинам. Разрозненные рассказы о Бисси, как тибетцы называют Иисуса Христа, Николай Натоев перевёл и выстроил в хронологическом порядке. Так получилось ещё одно апокрифическое Евангелие, тибетское. Позднее, в 1925 году, во время Центрально-Азиатской экспедиции Николай Рерих нашел еще одну рукопись об Иссе, сообщавшую более подробно о пребывании учителя в Гималайях и Тибете и расширившую это Восточное Евангелие. В самом деле, почему канонические Евангелия молчат о том периоде жизни Иисуса Христа, который прошел с 14 до 29 лет его жизни, как будто он не существовал в то время? Предание Востока сообщает, что Иисус ещё в юности тайно покинул дом родителей и с караваном купцов направился в далёкую Индию, чтобы совершенствоваться в божественном слове и изучить законы великого Будды.